Глава 12. «Я от Гимли. Присаживайся и можешь снять капюшон. Здесь все свои». Фирин указал на кресло, в котором я вчера сидел в обличии гнома. Кроме нас, в кабинете находился слуга Турин, поэтому открывал лицо я с двойным смущением. «Смотри-ка, действительно эльф!» – удивленно покачал головой гном. «Хотя все-таки не до конца, да?» «Да». Не стал спорить я и внутренне порадовался. «Если чего-то очень хочешь увидеть, то по-любому увидишь, даже если этого нет». «Тогда вдвойне приятно помочь!» — радостно потер ладони Фирин. «Турин, рассказывай!» «Самое сложное — попасть на территорию», — начал стоящий у стола слуга. «У ворот придется показать лицо, и шар, на который входящие кладут руки, снимет любую маскирующую магию». Повезло, что все служащие в гильдии эльфы со своими сородичами во дворце на встрече с императором. Так что сегодня идеальный день для проникновения. Я договорился, что ровно в десять вечера на воротах будут стоять только двое, и лишних вопросов они не зададут. Более того, один из них работает в администрации. Он проведет с тебя внутрь, и там уже зарегистрирует. А если спалят? — Что спалят? — удивился Филин. Тут же ничего незаконного нет. Просто будут именно те, кто за определенную плату не станет задавать вопросы и молоть языками. Случайных людей в это время вы вряд ли встретите. Да и как войдешь, сможешь напялить капюшон». «Это так», — усмехнувшись, продолжил пожилой слуга. «У магов вообще странная любовь к балахонам. Так что ты и так даже не будешь выделяться». «Мне продолжать?» «Да, прошу прощения». Так вот-то. Тебя сразу же запишут в группу, которая завтра сдает экзамен на первый ранг. Завтра? снова вырвалось у меня. Да, а сразу после экзамена тебя переведут в группу, которая через пять дней сдает экзамен на второй ранг. Тебя это устраивает? с ухмылкой поинтересовался Фирин. Два умения за пять дней. Я хрен меня это устраивает. Но и вопросы есть. А мне придется ходить на занятия? уж то что я не учился раньше они точно спалят молодой зелено заржал фирин и достал уже знакомую трубку не придется тут главное чтобы система тебя за своего посчитала а с разумными всегда можно договориться единственное после того как ты исчезнешь больше в гильдию магов в ты точно поступить не сможешь а в другом месте А в другом сможешь, если будешь с собой иметь рекомендательное письмо. Но это уже в нашу сделку не входит. Я на будущее спросил. Ну вот на будущее будешь знать, кому с такими вопросами приходить. Кстати, когда все благополучно разрешится, не забудь напомнить Гимли, что он мне должен. Хорошо. Вот и славно. Фирин поднял голову и выдохнул струю дыма. — Тогда иди с Турином, он расскажет тебе остальные детали. А мне работать пора. На поступление, — сообщил я двум людям в длинных балахонах, несшим стражу у ворот и, скидывая капюшон, испытал сильное чувство дежавю. — Руку на шар, будьте добры. — Ух ты, вежливы какие. Это сколько Имфирин забашлял. Шар засветился, уже привычно ярко-зеленым светом. — такого талантливого ученика надо сразу оформить. Заявил тот маг, что был пониже и постарше. «Позвольте, я провожу вас». «Я позволил», и едва зашел на территорию, сразу накинул капюшон. Это было первое из трех поступлений, где мне не задавали дурацких вопросов, а просто забрали сто золотых и выдали все документы. «Куда идти, знаете?» После всех процедур поинтересовался продажный маг. «Да, Турин даже дал мне схему территории, абсолютно бесполезную, правда». Здания тут располагались так же, как и везде. Не опоздайте завтра. Понизив голос, произнес мой помощник и поспешил к воротам. Я смотрел ему вслед и охреневал. Не, ну, я, конечно, не вчера родился и знал, что можно сделать с помощью денег и связей, но все равно. Десять минут, и я уже легально считаюсь учеником гильдии магов, и никто даже не спросил, откуда в столице империи Шринанд появился восемнадцатилетний эльф. Причем уже завтра мой первый экзамен. Может, я зря отказываюсь от более тесных взаимодействий с такими ребятами, как Крисп и Фирин? Хотя об этом бессмысленно думать. Во-первых, что-то подсказывает, что при нужде я их или таких же еще встречу. А во-вторых, скоро Империю ждут сильные потрясения. И что станет с тем же Криспом после падения Центрального, вообще неизвестно. В столовую я, разумеется, не пошел, а сразу направился получать комнату. Комендант общежития капюшон снимать не просил и без всяких вопросов разместил новичка логоваза в одну из комнат. Мою скромную обитель освещало пламя маленькой свечи. Виза сидела на полу и понемногу, по моему совету, локала из тарелки, смеси сырых яиц и крови. Я с кувшином вина и тарелкой сыра сидел напротив и занимался тем, о чем давным-давно мечтал — распределением умений мага. А тут было где разгуляться, и что самое интересное, структура здорово отличалась от силачей и проныр. Увеличение резерва маны. Плюс пять процентов за один уровень. Тут все ясно, и я сразу прокачал это умение на единичку, так как оно открывало... Увеличение скорости регенерации маны. Плюс пять процентов за один уровень. Общая чувствительность к магическим потокам. Со скоростью регенерации понятно. А чувствительность к потокам позволяла управлять ими лучше и, соответственно, сокращать время каста. И чем сложнее и мощнее заклинание, тем это умение важнее. Дальше шло Общее усиление магии плюс 5% за один уровень. Тут я даже не стал думать и сразу вкачал на пятерку из пяти, тем самым увеличив мощь всех своих заклинаний. Если я буду кастовать их эльфом на 25% сразу же открылись Усиление магии огня, усиление магии воды, усиление магии земли, усиление магии воздуха, усиление ментальной магии, усиление магии света, лечение и бафы, усиление магии тьмы, проклятия и дебафы. Вот так вот. Каждое умение качалось до пятерки и за один уровень давало усиление на 5%, то есть максимум до 25%. Помимо этого, прокачка каждого уровня этой ветки добавляла в книгу по одному заклинанию выбранного типа. «Книга!» Ее иконка появилась в правом нижнем углу моего интерфейса, сразу напомнив мне миллион раз пройденных героев меча и магии. Сейчас она была пуста. В нее будут заноситься заклинания, которые я хоть раз скастую за облик эльфа. «Дай-ка попробую!» «Огненный щит!» «О!» В разделе, помеченном иконкой горящего пламени, появилась соответствующая надпись. «Так, а теперь попробую сколдовать щит из книги». «Ух ты! Получилось!» «Мне не пришлось прилагать усилия и направлять энергию. Щит обновился сам». «Но не сказать, что это суперпрактично в бою. Я уже и так кастую легкие заклинания быстро. А тут, пока откроешь меню, пока книгу, потом найдешь там, чего нужно...» «Нет». Это лучше подходит для использования более сложных заклинаний, особенно когда появится возможность класть заклинания в меню быстрого доступа, чтобы колдовать их одним нажатием. Ладно, с книгой после поиграюсь. Вернусь пока к умениям. Ага, вот интересное. Активный маг. В течение пяти секунд после сотворения любого заклинания маг получает бонус на скорость перемещения, а его реакции возрастают на 10%. На втором уровне умения на 20% и так далее. Это дает колдуну возможность уклониться от ответной физической атаки или выйти из боя. Причем взятие этого умения открывает следующее. Неуязвимый маг. Тоже на 5 секунд и тоже бонус после каста. Только на этот раз на 10% за каждый уровень возрастала магическая защита. Все остальное пока было закрыто, так как для открытия следующих умений надо было прокачать проходные. А чтобы активировать меню быстрого доступа, надо заполучить в книгу четыре заклинания. Все это я узнал от Линды и предусмотрительно записал в тетрадку. В итоге вскоре открылись. Магический взор. На первом уровне позволяет видеть уязвимость слабых противников к магическому урону. То есть перед атакой можно было понять, чем и куда лучше хреначить. Запоминание. То самое размещение заклинаний в специальную панель прямо снизу системного интерфейса. За каждый уровень одно. При должной сноровке и тренировке можно тот же огненный шар, но лучше что-то мощнее. Кидать без подготовки, просто выкидывая руку вперед и одновременно активируя его на панели. Расширение магических каналов. Умение, необходимое для каста массовых и просто мощных заклинаний. Позволяет влить в них сразу много энергии. Но тут важно понимать, что если запас маны маленький или если просто не рассчитал, то с большой долей вероятности после сотворения магии ты рухнешь без чувств и станешь легкой добычей. Вот, собственно, на моем уровне и все. Вернее, это в целом почти все, что есть у мага. Все умения, что будут открываться позже, будут так или иначе усиливать именно выбранный тип магии. То есть, как правило, после 20 уровня маги выбирают узкую специализацию и упарываются в нее. С самими же заклинаниями все гораздо хитрее. По большому счету, то, что ты можешь получить, зависит только от твоей фантазии и мастерства управления магическими потоками. Есть, конечно, базовые заклинания, которые используют все, но по-настоящему крутые, почти все эксклюзивные — Как рассказывала Линда, особенно могучие высокоуровневые маги могут даже делать комбинированные касты, переплетая, например, огонь и воздух. Но до этого мне еще далеко. Так, что вкачать пока? Пожалуй, надо начать с прочной базы. Увеличение резерва маны. Пятый уровень. Это понятно. Сразу на максимум. Чем больше маны, тем меньше вероятность рухнуть без сил на поле боя. Увеличение скорости регенерации маны. Второй уровень. Очков умений мало, поэтому пока только два. Общая чувствительность к магическим потокам. Второй уровень. То же самое. Пока взял столько, сколько нужно для прохода к другим умениям. Общее усиление магии. Пятый уровень. Must have. Жизненно необходимо: Усиление магии огня. Нулевой уровень. Усиление магии воды нулевой уровень. Усиление магии земли нулевой уровень. Усиление магии воздуха, нулевой уровень. Усиление ментальной магии — нулевой уровень. Усиление магии света — нулевой уровень. Усиление магии тьмы — нулевой уровень. Активный маг — первый уровень. Очень полезная штука, особенно если учесть множество моих боевых навыков. В теории, за счет бафа после каста я смогу даже за мага неплохо рубиться в рукопашку. Неуязвимый маг — нулевой уровень. В теории неплохо, но по факту от прилетевшего в лоб огненного шара все равно не спасет. Может, возьму в будущем, когда будут дополнительные проценты защиты, например, от артефактов. Магический взор. Второй уровень. Очень полезно знать, какой магией нужно лупить врага. На двойке я не смогу прощупать сильного противника, но с такими вообще лучше пока не связываться. Запоминание. Первый уровень. Одно заклинание смогу использовать из панели интерфейса. Расширение магических каналов. Второй уровень. Пора уже изучать что-то помощнее сулик и щитов. Правда, тут есть сложность. Это облик эльфа, а Линда про него не знает. Надо будет что-то с этим делать. Итого, все 20 умений, 12 за уровни, 3 за силача, 2 за проныру, 1 за турнир, один за квест от Визилия, один за испытания наставников, разлетелись без остатка. Пожалуй, именно за мага острее всего чувствовался их дефицит. Впрочем, глобально это даже хорошо. Реново жить, осознавая, что тебе в противнике может попасться очень крутой маг. А так, по-настоящему сильных все-таки не так много. Признаться, меня очень привлекала магия ментального воздействия. Но, как говорила Линда, она далеко не всем подвластна. И пока не попробую, трогать ее не буду. С улыбкой я еще раз пробежался по тому, что получилось. Допил остатки вина и лег да это совсем не та роскошная кровать в доме линды да ее самой не хватает надеюсь она дождется меня и не свалит из города раньше чем я вернусь мы конечно договорились но мало ли что может случиться хотя от чего я парюсь как будет так будет на все воля системы и меня самого всё спать завтра важный день Как мне и обещали, теоретическую часть и практику на площадке мне засчитали автоматом. Поэтому мне осталось только получить ключ от первого уровня подземелья и пойти к порталу. Желаете? Желаю. Куда пойдете? В дальнюю. Вам предлагается эксклюзивное задание — уничтожить проклятого древня. Награда — внеочередное улучшение тела. У вас... Принять. Я оказался в эльфийском лесу. Нет, не так в проклятом эльфийском лесу. Огромные деревья с необъятными стволами уходили в небо. Вот только листья на них были не зеленые, а коричневые и пожухлые. Под ногами хрустяла сухая трава, а ноги запутывались в высоких, увядших папоротниках. Встречались тут и кустарники, и деревья, вроде плакучих ив. Но и они выглядели вяло, и, казалось, вот-вот окончательно упадут на землю. Фауна соответствовала антуражу. «Вы убили проклятую белку летягу четвертого уровня. Вы убили проклятого богомола четвертого уровня. Вы убили проклятого волка пятого уровня. Вы убили проклятого питона пятого уровня». «Атмосферно, конечно, но, блин, скука смертная». Виза сделала кружок по ближайшим окрестностям и с возмущенным «Не для этого моя роза цвела!» скрылась в инвентаре. Из-за большой разницы в уровнях и, соответственно, малого количества опыта, задерживаться тут никакого смысла не было. И я напрямую направился к локации с древним. Путь занял около часа, за которой из интересного встретились только три гнезда ос-убийц. Они очень красиво горели после попадания огненного шара. «Вы достигли нужной локации. Уничтожьте проклятого древним». да легко. Где-то там... цып-цып-цып-цып-цып-цып». «Иди, порадуй дядю Илью приличным боем!» Я продолжал идти, заглядывая под каждый куст и за каждое дерево. Противника нигде не было. Может, за тем засохшим сломанным стволом? Я сделал шаг, и тут четырехметровый толстый ствол вдруг распрямился и завыл. С перепугу я выкинул вперед руку и скостовал огненный шар. «Поздравляем! Вы выполнили эксклюзивное задание — уничтожить проклятого древня. Скорость ваших реакций повышена». Я грустно смотрел на догорающее дерево, потом махнул рукой, накрыл поляну прямо рядом с ним и принялся разгревать на нем мясо. Не покачаюсь, так хоть отдохну на природе. Первый ранг и очко умений я получил через два часа и потом, согласно договоренности, зашел в кабинет к тому же продажному магу, с которым общался накануне. Увидев меня, он удовлетворенно хмыкнул, и вскоре я стал учеником другой группы. Мой следующий экзамен должен был состояться на пятый день. Меня терзали противоречивые чувства. С одной стороны, это были самые халявные улучшения тела и умения из тех, что я получал. С другой, были опасения, что без нормальной нагрузки стану деградировать. Именно поэтому я принялся ее искать. И нашел! Давным-давно, когда гильдия магов создавалась, Империя Шринант дружила с эльфами, и территория была рассчитана на большое количество разумных. Сейчас же многие места пустовали, в том числе и тренировочные комнаты. В них я практически и поселился. Помещение 10 на 10 метров, куда никто не мог зайти и подглядеть, чем ты занимаешься. В каждом был установлен магический артефакт, сильно ускоряющий восстановление маны, что, собственно, мне и требовалось. Также тут находился механический пульт управления, на котором можно было выбрать стихию противника и его сложность. Понятно, что искусственные противники убить не могли. Более того, они вообще не нападали, но для оттачивания мастерства в сотворении заклинаний подходили идеально. В общем, выходил я отсюда только на завтрак, обед и ужин. А когда совсем становилось скучно, посещал некоторые лекции. Несколько раз за эти дни со мной пытались заговорить. Один раз даже сорвать капюшон. Первых я игнорировал, а последнего вырубил ударом под дых, а потом осторожно усадил под дерево, будто так и было. Друзья пострадавшего тоже сделали такой же вид. Разумеется, все обучающиеся были людьми. Иногда встречались альфа-сотрудники, но чтобы они преподавали, я не видел. Наконец настал день экзамена на второй ранг правда ничего интересного я от него не ждал мне снова засчитали все автоматом и я первым оказался в гильдийном подземелье вам предлагается эксклюзивное задание за три часа полить тридцать цветов ринга выкорчивать двадцать ядовитых пней и сжечь десять гнезд ос убийц награда в неочередное улучшение тела у вас принять тоже фигня конечно но по крайней мере будет не скучно И было действительно не скучно. Более того, я чудом не запорол это задание, так как понятия не имел, что такое цветы фринга, и к тому же не знал заклинаний, призывающих воду. Для решения второго вопроса я приспособил два ведра, найденных в инвентаре, и заполнил их сосульками. А вот первый пришлось решать методом тыка и поливать все подряд. В итоге, спустя почти час, когда я уже стал порядком нервничать, нашел-таки этот микроскопический желтый цветочек, который, как оказалось, любил прятаться среди других, гораздо более примечательных сородичей. С пнями и осами проблем не возникло, и я закончил за полчаса до назначенного срока. «Поздравляем! Вы выполнили эксклюзивное задание. Ваше зрение улучшено». «Зрение — это классно». Лучше стреляешь, лучше кидаешь магию, лучше видишь лица и фигуры прекрасных девушек. Без всяких проблем я получил очко умений за второй ранг, и, пользуясь тем, что нахожусь в обличии эльфа, сразу же закинул оба свободных в Активный У -у -у. маг, третий уровень. Во время зачисток проклятых лесов, это умение мне очень понравилось. Даже на первом уровне очень приятно было ощущать, как после каждого каста увеличивалась скорость и улучшались реакции. Теперь этот баф вырастет до 30%. Все, теперь я здесь закончил и могу со спокойной душой сваливать. Надеюсь, за то время, что я тут проторчал, орки еще не окружили столицу.